«Что же будет теперь?» — спросил Тень. «Мы его завернем», — сказала Нанси, — «и увезем отсюда». в Среду они завернули в гостиничные простыни, в импровизированный саван на скорую руку, так что вскоре и самого тела не стало видно. Два старика взялись было за сверток с обеих концов, но Тень остановил их. «Дайте-ка попробую». Согнув колени... Он подсунул руку под закутанную в белую фигуру, потом распрямился, взваливая ее себе на плечо. Постоял на полусогнутых, стараясь обрести равновесие. «Хорошо», — сказал он, — «я его держу. Давайте положим его в машину». Чернобог как будто собрался спорить, но потом закрыл рот. Поплевав на пальцы, он начал большим и указательным тушить свечи. Выходя из погружавшейся во тьму комнаты, тень слышал их слабое шипение. Среда был тяжелым, но тень справлялся. Только вот идти приходилось неспешно, но и без остановок. У него не было выбора. С каждым шагом, который он делал по коридору, слова среды эхом отдавались у него в голове, а на языке он чувствовал кисло-сладкий вкус меда. «Ты меня защищаешь?» Ты возишь меня с места на место, ты выполняешь поручения. В случае необходимости, и только в этом случае, ты пускаешь в ход силу, когда нужно кое-кого приструнить. И в маловероятном случае моей смерти ты будешь бдеть у моего тела». Мистер Нанси открыл перед ним дверь вестибюля, потом, обежав его кругом, заднюю дверцу минивэна. Четверо новых богов уже стояли возле своего хамви и наблюдали за процессией с таким видом, будто им не терпелось уехать. Локи снова надел шоферскую шапку. Ветер раз за разом ударял в тень, тянул и дергал за края простыней. Как можно мягче он опустил среду на пол минивена. Кто-то тронул его за плечо. Он повернулся. Перед ним, протягивая руку, стоял город. «Вот, возьми», — сказал мистер Город. «Мистер Среда просил, чтобы это тебе передали». На раскрытой ладони лежал стеклянный глаз. Через самую его середину бежала тоненькая трещинка, и крохотный осколок радужки откололся. «Мы нашли его в масоник-холл, когда прибирались. Возьми на счастье. Господь знает, оно тебе понадобится». Тень зажал глаз в кулаке. Ему очень хотелось найти остроумный и язвительный ответ, но город уже вернулся к Хамви и забирался в машину, а Тень все еще так и не придумал ничего умного. Они ехали быстро. К рассвету они уже были в Принстоне, штат Миссури. Тень еще так и не сомкнул глаз. «Где тебя высадить?» – спросил Нанси. «На твоем месте я бы раздобыл себе документы и двинул в Канаду или в Мексику». «Я с вами, ребята», — ответил Тень. «Среда бы этого хотел». «Ты больше на него не работаешь. Он мертв. Как только сбросим его тело, иди на все четыре стороны. И что мне делать?» «Залечь, пока война не кончится», — сказал Нанси, мигнул левым поворотником и свернул. «Спрячься ненадолго» внес свою лепту Чернобог. «А потом, когда все будет позади, возвращайся ко мне, и я тебя прикончу». «Куда мы везем тело?» спросил Тень. «В Виргинию. Там есть одно дерево», отозвался Нанси. «Мировое дерево», с мрачным удовлетворением пояснил Чернобог. «В наших краях тоже такое было, но наше росло под землей, а не на ней». «Мы положим его у корней дерева», продолжал Нанси. «Оставим его там. Отпустим тебя. Поедем на юг. Там будет битва. Прольется кровь. Многие умрут. Мир меняется, пусть и понемногу». «Вы не хотите, чтобы я участвовал в вашей битве? Я не слабак. От меня есть толк в драке». Повернувшись к тени, Нанси широко улыбнулся. Это была первая настоящая улыбка, какую видел тень на лице старика с тех пор, как он вытащил его из окружной тюрьмы «Ламбер».